«Рэми, Вобре!» — тихо представляется он. Доктор встает из-за стола. Высокий, крупный, суровый. На щеках лежат синеватые холодные тени. Он окидывает Рэми пристальным взглядом профессионала, которому видны и внутренние состояния человека. Вот так же он, наверное, осматривает и маму. «Но я ожидал увидеть другого господина Вобре. Вашего отца? Это он вас прислал?» Рэми мешкает с ответом. И доктор добавляет, — я звонил ему и, должно быть, не слишком мягко сообщил ужасную новость. Я очень, очень сожалею. Рамира стеленно качает головой. — Примите мои соболезнования, господин Вобре, — продолжает доктор, — но для нее это даже лучше, уверяю вас. К тому же она нисколько не мучилась, не правда ли, сестра? Да — Да-да, поспешно, — отвечает Татья тихим голосом. Она скончалась, не приходя в сознание. Только бы устоять на ногах, только бы не заплакать и дослушать до конца. Ведь доктор вряд ли захочет тратить время на рассказы о ненужных подробностях. последок Вернуа еще раз по профессиональной привычке пробегает взглядом по фигуре Реми, прикидывает пропорциональность размеров головы, рук и ладоней, затем опять усаживается за стол, расспрашивает, продолжая делать пометки в отпечатанном тексте. Вы, конечно, хотели бы взглянуть на нее, да? Мадемуазель Берта, проводите, пожалуйста, господина Вобрая. Рами идет по коридору рядом с Бертой. Ей лет пятьдесят. Маленькая, круглая, плотно сбитая. Кого-то она напоминает. Те же глаза, взгляд, ласкающий, успокаивающий, словно размягченный прошедшими перед ним человеческими страданиями. Да, безбожьенно!» — Вот на кого она похожа. — Вас зовут Берта Вушель тихо спрашивает Рэми. — Да? А откуда вы знаете? — Среди дядяных дядиных бумаг я нашел ваше письмо. — Последнее. — О несчастном случае с дядей вам, наверное, известно. Медсестра кивает в ответ. — Вы часто ему писали? — продолжает Рэми. — Раза два в месяц. А в последнее время и чаще. Вообще, в зависимости от состояния пациентки. Нам сюда. Они пересекают лужайку, идут вдоль большого двухэтажного здания с зарешоченными окнами, через которые видны палаты, а иногда и вдавившиеся в подушки неподвижные головы их обитателей. — А ему отцу, вы когда-нибудь писали? — Нет. Я даже ни разу его не видела. — Как и доктор. — Правда, мы здесь только шесть лет. До нас работал доктор Пеллисон. Возможно, тогда ваш отец приходил, хотя вряд ли... Он присылает чек каждые три месяца и все. А дядя бывал, ему часто приходилось уезжать из Парижа, но он всегда навещал, если мог. Вспомнив дядю Робер, медсестра улыбается и уже более доверительно смотрит на Рыми на дядиного племянника. Когда он приезжал, его машина была битком, набита всякими пакетами, подарками, цветами. Веселый был, вся шутил с нами. После его посещения. Ваша бедная мать становилась тихой и спокойной. Она его узнавала. Нет, что вы, она ведь была очень тяжело больна. Она разговаривала, то есть произносила хоть бессвязные фразы, слова. Нет, она вообще не говорила. Это молчание было, пожалуй, еще тягостнее. В сущности, особых хлопот она не доставляла. Не окажись вы в таком состоянии. Ну, вы понимаете, о чем я так ее вполне можно было бы отправить домой. Они огибают угол здания, углубляются в парк, где за живой изгородью из бересклета виднеются небольшие больничные строения, около которых сноют медсестры. Ну, вот и пришли. Господин Вобре, вы когда-нибудь видели близко покойников? Да, дядю. Мужайтесь, вздыхает Берта и про себя добавляет. Ведь она обедняшка так сильно изменилась. Медсестра распахивает двери одного из небольших корпусов, затем оборачивается. Ее пока оставили в той же комнате, но из Морга клиники уже делали запрос. Господин Вабрай рискует опоздать. Рами входит следом за Берты. Вот он удар судьбы. Прямо в сердце. Рами увидел ее сразу. Но все смотрит и смотрит, жадно, не замечая ничего вокруг. Он вплотную приближается к железной кровати, хватается за спинку. Тело до того худое и плоское, что кажется, будто под простыней ничего нет. Выделяется только голова покойной на подушке. Щеки обвислые, глаза невероятно запали, словно глазницы его все пустые. Прохожие лица ему случалось видеть в журналах, на фотографиях вернувшихся беженцев и узников. Рыми полон холодного и немного высокомерного спокойствия. Рядом, молитвенно сложив ладони, стоит медсестра. Губы ее шевелятся. Она читает молитву. «Нет, это не мама. Волосы седые, жидкие». Выпклый лоб безобразный, желтый, ставший уже сухим и безжизненным, словно выброшенный на морской берег кость. Помолиться? но ну, за кого? Глаза Ремии, привыкнув к полутьме, которую так и не вытеснил горящий ночник, различают контуры предметов, убогие декорации жизни в заточении. На прикроватном столике что-то поблескивает обручальное кольцо. Какая жалкая насмешка. И Реми вздрагивает, сдерживая рыдание. А чего он, собственно, ожидал? Зачем пришел сюда? Теперь Реми уже и сам не знает. Определенно лишь одно. Он ничего не выяснил. Мама, как и прежде, далека и недосягаема. Разве что Клементина все объяснит. Даже если сама она так и не поняла, что... Только захочет ли она рассказать?